Платоническая любовь. Я знаю, лиденька мой друг, кому в задумчивости сладкой ты посвятила свой досуг, кому ты жертвуешь у краткой от подозрительных подруг? Тебя страшит проказник милый, очарователь легкокрылый и хладный важностью своей тебе не сносин геминей. Ты молишься другому Богу, своей покорствуй судьбе, восторги нежные к тебе нашли пустынную дорогу. Я понял слабый жар очей, я понял взор полузакрытый и побледневшие лониты и томность поступи твоей. Твой Бог неполною отрадой своих поклонников дарит. Его таинственной наградой молодая скромность дорожит. Он любит сны-воображение, он терпит на дверях замок, он друг стыдливой наслажденье, он брат любви, но одинок. Когда бессонница и унылый вьме ночной томишься ты, он оживляет тайной силой твои неясные мечты, вздыхает нежно с бледной лидой и гонит тихой рукой иснывнушённый киприд и сладкий девственный покой. В уединённом наслаждении ты мыслишь обмануть любовь. Напрасно, в самом упоении вздыхаешь и томишься вновь. Амуру же ли не заглянет в несвященный свой приют? Твоя краса, как роза, вянет, минуты юности бегут. Уже ль мольба моя напрасна? Забудь преступные мечты. Не вечно будешь ты прекрасна. Не для себя прекрасна ты